Глава шестая. По ту стороне. Они не только говорили на одном языке ЛОН, но и пополью в одинаковом рычной напряжённое положение. Где, что я планирую делать? Я тоже хотел бы это знать. Успокоившись, Джоминжу тихо повторил про себя эти вопросы. Голубочайшие впечатления на него произвели не сами эти фразы, а смысл, а чувства, скрытые за ними: недоумение, бдительность, паника и благоговение этих двоих. По какой-то непонятной причине эти два человека были таинственным образом втянуты в этот мир, полный серого тумана. Как виновник всего этого, Чжоу Минжуй чувствовал себя немного ошеломлённым и испуганным. Так что тут говорить об этой паре, которая не по своей воле была втянута в этот хаос. Для них подобные события и встречи могут быть далеко за пределами их воображения, не так ли? В следующем мгновении Чжоу Минжуй подумала о двух вариантах развития событий. В первом случае он притворяется жертвой, чтобы скрыть свою личность и завоевать их доверие. Затем он займёт выжидательную позицию и воспользуется обстоятельствами, когда это будет нужно. Другой вариант состоял в том, что он сохранит таинственность вокруг своей личности в глазах этой пары, затем уже он подумает о том, как повлиять на ситуацию на основе собранной информации, полученной благодаря им. Не располагая такой роскошью, как время, чтобы обдумать ситуацию, он ухватился за мысль, леркнувшую в его голове. Он медленно принял решение воспользоваться вторым вариантом. Воспользоваться психологическим состоянием других, чтобы получить наибольшую выгоду для себя. После нескольких секунд молчания автомании Джо Минжуй хмыкнул. Низким, но не тяжёлым тоном он спокойно сказал, будто отвечая на вежливое приветствие посетителей: "Все волюш эксперимент". Эксперимент. Эксперимент. Одри Холл посмотрела на таинственного человека, скрытого в сером тумане. Единственной её мыслью было, что всё происходящее абсурдно, смешно, ужасно и странно. Она стояла у камодов в своей спальне всего пару минут назад, но стоило ей повернуться, как она попала в это странное место, заполненное серым туманом, простонямислями. Одрев вздохнул и показал безупречно вежливую улыбку, а она, немного смущённая, спросила: "Сэр, ваш эксперимент прошёл успешно? Вы позволите нам вернуться?" Элджер Вильсон также хотел бы задать несколько подобных вопросов Джо Минжую, но у него был более обширный опыт. Он сдержал свой порыв и взял на себя роль молчаливого наблюдателя. А Джо Минжу посмотрел на того, кто задал вопрос, галледскийство, но он в общих чертах разглядел сильного человека, который говорил. Это была высокая девушка с гладкими светлыми волосами, но её лицо нельзя было разглядеть. Он не спешил отвечать на вопрос девушки, а повернулся, чтобы посмотреть в сторону мужчины. У него были грязные тёмно-синие волосы. Он был среднего роста и не особо толстым. Джо Минжу внезапно кое-что понял. Как только он станет сильнее или лучше поймёт этот мир серого тумана, возможно, что он сможет увидеть сквозь туман и рассмотреть внешний вид девушки и мужчины. В этой ситуации не гость, а он хозяин. После того, как его мысли пошли по другому руслу, Джо Минжу сразу обратил внимание на детали, на которые он ранее не обращал внимания. Девушка с мелодичным голосом и молчаливый мужчина выглядели немного бестелестными. Окутанные алым светом, они напоминали проекцию, созданную двумя алыми звёздами, дрейфующими в сером тумане. Эта проекция была основана на связи между алыми звёздами и им самим, неосязаемой связи, которую ощущал Лишон. Проекция исчезнет в тот момент, когда эта связь будет оборвана, а пора вернётся назад. Джо Менжу слегка кивнул и, посмотрев на блондинку, усмехнулся. Конечно, если вы действительно этого пожелаете, вы сможете вернуться назад в любой момент. Когда она поняла по его тону, что он не замышляет против них ничего дурного, Одри вздохнула с облегчением. Она верила, что если джентльмен способен на такие чудеса, дал своё слово, он безусловно будет его соблюдать. Её разум немного успокоился, и она, к удивлению, не стала торопиться и просить отправить её обратно, она сразу начала осматриваться, бросая взгляды вправо и влево. А её глаза необычно засияли. Она сказала с тревогой предвкушением о искушении. Это такой замечательный опыт. Да, я всегда надеялась, что нечто подобное произойдёт. Мне нравятся тайные сверхъестественные чудеса. Нет, я думаю, я хотела бы знать, сэр, что я могу сделать, чтобы стать потусторонней. Она явно была взволнована, когда немного невнятно сказала эти слова. Мечта, которая пустила в ней корни, когда она слушала захватывающий рассказ о своих старших Наконец получил возможность быть исполненной. Стоило ей сказать это, как она сразу забыла все свои прежние страхи и опасения. Хороший вопрос. Я бы тоже хотел узнать на него ответ, в своём сердце пожаловался Чжоу Менжуй. В то же время он почувствовал, что ему не подобает разговаривать стоя. Разве он не должен быть в дворце, сидеть во главе длинного стола на таинственном и высоком стуле, на котором будто изображены древние узоры, молча взирая на своих посетителей? Как только появилась эта мысль, серый туман вокруг сразу загубилс, повергая Одри и Эльжора в шок. В одно мгновение они увидели вокруг себя несколько каменных колонн, над ними навис огромный купол, который укрыл их под собой. Всё это сооружение выглядело возвышенным, огромным, и величественным, словно легендарный дворец великанов. В это время под куполом, где сгущался туман, появился длинный бронзовый стол с девятью стульями с высокими спинками. которые располагались симметрично по обе стороны стола. Ещё два стула были расположены на двух других концах стола. Спинка каждого стула ослепительно сияла алым светом, создавая рисунки странных созвездий, которые отличались от реальных. Одри и Элджер осели с лицом к лицу недалеко от почётного места. Девушка осмотрелась по сторонам и неовольно пробормотала: "Как очаровательно. А это безусловно интересно". Чжоу Минжуй протянула правую руку и погладил край бронзового стола, сохраняя невозмутимый вид. Эльджра смотрела окрестности, и через несколько секунд молчания он вдруг открыл рот и ответил на вопрос Одри вместо Чжоу Минжуя. Выс король Столона, если хотите стать потусторонней, присоединитесь к церкви Богини Вечной Ночи, церкви Повелителя Бурь и ред церкви Бога Пары Машин. Большинство людей даже за всю свою жизнь не смогут встретить потусторонних. Благодаря этому даже многие священнослужители самых больших храмов вынуждены сомневаться во всём этом. Но даже так я абсолютно уверен, что под покровом всё ещё есть в дворце, трибунале и исполнительных органах. Они всё ещё борются с опасностями, которые таятся в темноте, вот только их численность сильно сократилась по сравнению с первыми днями железного века. Чжоу Минжи внимательно слушал, но всеми силами старался поддерживать вид, будто он не обращает особого внимания на слова Элджера. Ботон слушал, как дети рассказывают друг другу истории. Опираясь на фрагменты памяти Клейна, Джо Минжуй чётко знал, что железный век, о котором шла речь, относился к этой эпохе, которая называлась Пятой эпохой и началась 1349 лет назад. Одри молча выслушала, как Элджерд закончил свою речь, прежде чем печально вздохнуть. Мистер, я уже знаю всё то, о чём вы сказали. Даже больше, я в курсе пронижных ястребов. уполномоченного карателя и механизм коллективного разума. Но я просто не хочу потерять свою свободу. Эль Жартихов усмехнулся и сказал невнятно: "Нельзя стать посторонним, не пожертвовав чем-то. Если вы не хотите присоединяться к церкви и принимать их законы, вам остаётся лишь обратиться к королевской семье или тем немногим аристократам, чья история тянется уже многие тысячелетия. В этом случае вам лишь остаётся положиться на свою удачу в поисках тайных тёмных организаций". Одри невольно надо лощёки и растерянногляделась. Подтвердив, что таинственный человек так ничего и не ответил, она всё же выдавила: "Нет ли других решений?" Элджер погрузился в молчание. Примерно через полминуты он обернулся, чтобы посмотреть на таинственного человека, который молча наблюдал за ними. "Понимаю, что Джоу Менжу не намерен ничего комментировать", он посмотрел на Одри и задумчиво сказал: "У меня есть два рецепта зелья девятой последовательности". Девятой последовательности, пробормотал себе под нос Джоменжуй. Правда? Что за творится, пта? Одри явно знало, что означают рецепты зелий девятой последовательности. Элджерс слегка откинулся назад и неторопливо продолжил. Как вы знаете, человечество может полагаться лишь на эффекты зелий, чтобы стать потусторонними. В то время как названия зелий происходят от скряжиля осквернения. После многочисленных переводов на ютонский, эльфийский, древний и современный гермес, а также древний фесак, все названия уже кардинально отличаются от тех, что были в древние времена. Но суть не в названиях, а в том, какие эффекты дают эти зелья. У меня рецепт зелья девятой последовательности под названием моряк. Он дарует отличное чувство баланса, даже если вы будете находиться на корабле во время шторма, вы сможете ходить так же свободно, словно это ровная земля. Кроме того, вы получите огромную силу и иллюзорную чешую под кожей, а она позволит вам плавать словно рыба, и вас будет трудно поймать. Под водой вы будете двигаться так же ловко, как морские животные, даже без дополнительного оборудования вы сможете погрузиться под воду минимум на 10 минут. Звучит великолепно. Хранитель морей, Повелитель бурь? В прошлом его так называли. Эльджер не стал останавливаться и продолжил Второй рецепт деле 9-й последовательности называется зритель. Хотя я не уверен, как оно называлось в прошлом. Этот набор зелий позволит вам получить исключительно острый ум и прекрасные наблюдательные способности. Думаю, вы понимаете, что такое зритель, если подумаете о просмотре оперы или пьесы. Будто зрители вы судите актёров, улавливая, о чём они думают с помощью их эмоций, поведения и слов. А в этот момент Элджер подчеркнул Вы должны помнить, что независимо от того, находитесь вы на экстравагантном банкете или посреди улицы, зритель всегда остаётся зрителем. Глаза Отры засияли, пока она слушала объяснение. А, хорошо. Тогда последний вопрос. Кажется, я влюбилась в это зелье, зритель. Как я могу получить его рецепт? Что я могу вам предложить, чтобы вы передали его мне? Олджер выглядел так, будто он только и ждал этого вопроса, поэтому сразу сказал хриплом голосом. Кораев призрачная акула. "Ой, меньше 100 мл." Одрев взволнованно кивнула головой, но затем спросила: "Если я смогу её достать, подчёркиваю если, как я смогу передать её вам? Как вы можете гарантировать мне, что передадите подлинный рецепт зелья в обмен на кровь призрачной кулы?" "Я дам вам, Одрис", спокойно сказал Эльшер. "Я отправлю вам рецепт по почте или передам его прямо здесь, как только получу кровь призрачной кулы. Что касается гарантий," Я думаю, что и вы, и я можем чувствовать себя спокойно, если в нашей сделке свидетелем станет этот таинственный господин. Сказав так, он перевёл свой взгляд на Джомин Джуя, который сидел на почётном месте. Сэр, тот факт, что вы привели нас сюда, показывает, что вы обладаете невообразимой силой. Никто из нас не посмеет нарушить обещание, если вы будете свидетелем. Совершенно верно, глаза Одры за сверкали, и она с волнением согласилась. С точки зрения таинственный джентльмен, обладавший невообразимыми способностями, определённо был авторитетным свидетелем. Как я и этот мужчина посмеем обмануть его? Сидя в полуоборота, Одри Йосаби и Сэдник со всей серьёзностью посмотрели на Джо Мин Джуя. Сэр, пожалуйста, будьте свидетелем нашей сделки. В этот момент она поняла, что было недостаточно вежливо, забыв задать один важный вопрос. Она поспешно спросила: Сэр, Как к вам можно обращаться? Чжоу Минжу внезапно опешил. Он осторожно постучал пальцами по бронзовому столу. Содержание сегодняшнего предсказания промелькнуло у него в голове. Он откинулся на спинку стула, сцепил все 10 пальцев на руках и подставил их под подбородок, а затем слегка улыбнулся этой паре. Вы можете звать меня Намгдаён, он сделал паузу, а потом спокойно закончил. Шут.